Глава вторая. Солнце, так ярко сиявшее над Бельфером в полдень, когда Мот и Реджбинк отправлялись в путь, так же весело светило над Лондоном в два часа дня. Мак, дюжий страж Королевского театра, обращенного своим золоченным фасадом на авеню, вылез из своей стеклянной будки, чтобы снисходительным взором окинуть жизнь и ее явление. В это утро Мак чувствовал себя счастливым. Его работа была постоянной и не зависела от успеха или неудачи пьес, которые в течение года чередовались одна за другой. Вместе с тем, однако, он испытывал нечто вроде хозяйского интереса к этим случайностям и радовался, когда пьесы встречали успех у публики. Вчерашняя премьера, оперетка американского композитора, несомненно, имела шумный успех. И Мак был доволен. потому что привязался к труппе и за короткое время знакомства с Джорджем Беваном полюбил этого композитора, приехавшего из Нью-Йорка к постановке своей пьесы в Лондоне. Джордж Беван завернул за угол и медленно, и, как показалось маку Угрюма, направился к артистическому подъезду. Это был молодой человек, около 27 лет, высокий и хорошо сложенный с приятным, гладко выбритым лицом, отличительной чертой которого были добрые и правдивые глаза. Углы его рта были опущены, и он казался утомленным. «Здравствуйте, Мак. Писем для меня нет?» а «Есть, сэр. Несколько телеграмм». Он скрылся в своей стеклянной будке. Джордж Беван остался на улице, глядя на резвящихся детей угрюмым взором. В них бил ключом радостный избыток молодости, который заставлял постороннего чувствовать себя, по крайней мере, шестидесятилетним стариком. Сегодня что-то не клеилось у Джорджа. Обычно он любил детей, да и вообще он всем на свете был доволен. Он был добрым и веселым юношей, любящим жизнь и людей. У него не было врагов и было много друзей, но сегодня, с того момента, как он встал с постели, он заметил, что ему чего-то недостает. Возможно, что его угнетала неудовлетворенность, обязанная своим происхождением его высоко душе. Возможно также, что это была реакция после возбуждений предыдущей ночи. Наутро после премьеры чуткий служитель искусства всегда переживает такое состояние, точно он простоял под дулом револьвера. Да кроме того, прошлой ночью после представления был ужин на квартире, которую комик из труппы снимал на Джермен-стрит. Это был натянутый и шумный вечер, где собралось много усталых людей с напряженными нервами, которые считали своим долгом быть во что бы то ни стало веселыми. Ужин продолжался до четырех часов, когда появились утренние газеты с рецензиями, и Джорджу удалось лечь лишь в половине пятого. Все эти обстоятельства оказывают, несомненно, свое влияние на настроение. Макс снова появился. — Вот, сэр. — Благодарю. Джордж сунул телеграммы в карман. Кошка, возвращаясь после завтрака, остановилась около него, чтобы использовать его ноги в качестве салфетки. Джордж рассеянно пощекотал ее за ухом. Он всегда был любезен с кошками. Но сегодня он проделал это движение небрежно, без всякого увлечения. Кошка продолжала свой путь. Мак вступил в разговор. Я слышал, что пьеса имела большой успех вчера. Да, кажется. Моя жена. Смотрел ее с галереи, и все посетители премьеры ее очень хвалили. Вы знаете, сэр, у нас в Лондоне есть компания, которая смотрит все премьеры с галереи. Она всегда настроена очень критически, особенно особенности, если и пьеса, как эта, американского происхождения. Если она им не нравится, они очень открыто дают об этом знать. Моя жена говорила о ней с большим одобрением. Она говорит, что она давно не видела более оживленного представления. А, нужно сказать, она ярая театралка. Она говорит, что всем особенно понравилась музыка. Это хорошо. Мурнинг-лидер напечатал очень хорошую рецензию. Что пишут в остальных газетах? Они все напечатали блестящие отзывы. Я еще не видел вечерних газет. Я вышел, чтобы купить их. Мак посмотрел вдоль улицы. — Сегодня днем, я полагаю, будет репетиция. Вот идет мисс Дор. Джордж посмотрел в том же направлении. Высокая девушка в синем костюме приближалась к ним. Даже на расстоянии бросалась в глаза ее жизнерадостность. Она осторожно пробиралась среди ребятишек, ползавших по тротуару. Она остановилась на мгновение и что-то сказала одному из них. Ребенок улыбнулся. Даже хозяин бакалейной лавки, заметив ее, казалось, расцвел улыбкой точно при виде старого друга. Билли была одной из хористок, участвовавших в оперетке Джорджа Бевана. У нее было привлекательное лицо, рот всегда готовый улыбаться, и блестящие золотистые волосы, про которые она, в соответствии с истиной, настойчиво утверждала, что они не фальшивые, хотя их внешний вид и заставлял думать противоположное. И решительные голубые глаза. Последними она часто пользовалась, чтобы укрощать поклонников, становившихся особенно пылкими под влиянием ее волос. Взгляды били на представителей противоположного пола, когда эти последние забывались, были также непреклонны, как взгляды лорда Маршмортона в отношении мошек. Она любила мужское общество и проявляла эту любовь на деле, завтракая и обедая с мужчинами, сохраняя однако свою независимость. И коль скоро мужчина недостаточно оценивал это обстоятельство, она напоминала ему о нем весьма решительно. Вообще она была особой и положительной, и за словом в карман не лезла. — Здравствуйте. — Мак, есть для меня письма? — Я сейчас посмотрю, мисс. — Здравствуйте, Джордж. Как вы себя чувствуете в этот ясный день? — Чувствую слабость и плохо настроен. — Это от того, что вы просидели до четырех часов утра за веселой перушкой. — Вы легли так же поздно, как и я. Между тем, вид у вас точно у ребенка после сладкого сна. — Да, но я пила только имбирное пиво и не выкурила восемнадцати сигар. Тем не менее, мне кажется, что я старею. Ночные пирушки потеряли свою прелесть для меня. Я готова была уйти уже в час ночи, но это было бы не по-товарищески. Я, пожалуй, выйду замуж за фермера и на этом успокоюсь. Джордж был изумлен. Он не ожидал, что здесь, в этом месте, его взгляд на жизнь найдет себе отзвук. «Я как раз сам думал о том», — сказал он, — чувствуя уже не в первый раз, насколько Билли отличалась от большинства тех, с которыми ему приходилось сталкиваться благодаря своей профессии. «Как все это плоско! Я разумею, театральную среду, эти надоевшие премьеры и вечеринки, после представлений которых нельзя избежать», — сказал он. внутренний голос нашептывает мне что с меня достаточно такая мысль приходит в голову на всякому разумному человеку связанному с театральным миром во всяком случае я расстанусь с подмостками при первом удобном случае забавно это дело театральное неожиданно попадаешь туда и уже там застреваешь вот я например мне следовало бы повязать голову платком и доить коров а вместо этого я очутилась в лондоне и помогаю увеселять утомленных дельцов — Я не знал, что вы любите деревню, Билли. — Я, видите ли, деревенское дитя. Мой отец заведовал оранжереями в Индиане, и мне известны наперечет названия всех цветов. Знаете ли вы, как я проводила первые вечера по приезде в Лондон? — Я торчала в Ковингардене и вдыхала аромат цветов. — Вот где нам следовало бы быть прошлой ночью. — О, да! — Мы тогда использовали бы лучшее время. Скажите, вы не заметили ужасного субъекта, с которым мисс Бэб Синклер афишировала себя, когда вечер был в самом разгаре? Вы не могли не заметить его, так как он занял больше места, чем полагается любому мужчине. Его зовут Спенсер Грей. Джордж вспомнил, что его представили толстому мужчине его же возраста, который откликался на это имя. Это позор, сказала Билли с возмущением. А сущий ребенок. Это была первая пьеса, в которой она участвовала. Я случайно узнала, что в Нью-Йорке существует прелестный юноша, который безумно хочет на ней жениться. Я убеждена, что этот молодчик причиняет ей немало забот. Неделю тому назад он пытался волочиться за мной. Но я живо поставила его на свое место. Он, вероятно, думает, что Бепп доступнее. Разговоры с ней по этому поводу ни к чему не приводят. Она ослеплена им. «Подождите», — продолжала она, — «пока я просмотрю свою корреспонденцию». Держу пари, что половина из них — любовные записки. Я получил и три между первым и вторым актом вчера вечером. Мне непонятно, почему знать и средний класс считает меня своей собственностью, только потому что у меня золотистые волосы, которые, к слову сказать, не фальшивы, и потому что своим пением я честно зарабатываю себе на жизнь». Мак удобно прислонил свои массивные плечи к дому и возобновил разговор. «Я полагаю, что вы сегодня очень довольны, сэр». Джордж задумался. Он, безусловно, чувствовал себя лучше с той минуты, как увидел Билли Дор. Но он далеко еще не пришел в свое обычное настроение. Я должен бы быть довольным, но на самом деле это не так. Вы становитесь присыщенным, потому что ваша пьеса имела большой успех в Америке. Да, ее оставили в течение целого года в Нью-Йорке, а сейчас ее ставят в трех театрах. В этом-то и дело. — Вы присытились. На вашу долю выпало слишком много успеха. Мак покачал головой. — Вы не женаты, не правда ли? Биллидор, пробежав свои письма, смял их в комочек и передала их Маку. — Что вы сказали о браке? — Я говорил мистеру Бевену, что он присыщен. — Разве вы пресыщены, Джордж? — Так утверждает Мак. — А почему он присытился, мисс? — спросил Мак риторически. — Не спрашивай меня. — Это не по моей вине. — Это потому, что, как я уже говорил, мистер Берон имел слишком большой успех. А также потому, что он не женат. — Вы ведь сказали, что не женаты. — Я не говорил. — Но это так. То — То-то и есть. Снимать пенки со сливок быстро приедается, если некому за это хвалить. Когда я был холостым, и мне случалось выиграть на скачках пару фунтов, мое радостное возбуждение быстро испарялось. Теперь же, если кто-нибудь из посетителей и дает мне правильные советы, и благодаря этому подрабатываю, то половина удовольствия заключается в том, чтобы принести деньги домой, выложить их на кухонном столе, и чтобы жена потрепала меня по спине. — Как же вы поступаете, когда проигрываете? — Я ей не говорю, — возразил маг простодушно. — Вы, кажется, изучили искусство быть счастливым. — Это не есть искусство, сэр. Это просто умение найти подходящую жену и иметь собственный домашний очаг, куда можно вернуться вечером. — Маг, — сказала Билли, — вы совершенно правы. Я сама стою за простую семейную жизнь. Вы идете, Джордж? — — Я хочу достать вечерние газеты и отправить несколько телеграмм. Мы встретимся позднее. Мак следил за спиной Джорджа, пока тот не повернул за угол. — Славный, прекрасный господин, — сказал Мак. Жалко, что на него напала хандра после того, как он здесь имел такой шумный успех. Вероятно, это объясняется тем, что он артист. Мисс Дор заглянула в свою сумочку и достала пуховку, которой принялась пудрить нос. Мак, все композиторы со странностями. Они все делаются такими. Звуки джаз-банда им будто бросаются в голову. Ну, в общем, Джордж прекрасный человек, и не позволяете никому утверждать противное. Вы, мисс, давно знакомы с ним. Около пяти лет. Я была стенографисткой в издательстве, которая выпустила в свет его песни, когда впервые с ним встретилась. Есть еще одна вещь, которой надо поставить Джорджу в заслугу. Успех не вскружил ему головы. Этот юноша зарабатывает бешеные деньги, его карманы набиты тысячедолларовыми билетами, но он остался совсем таким же, каким он был, когда я впервые познакомилась с ним, и когда он рыскал по Бродвею в поисках счастливого случая, который помог бы ему втиснуть две-три песенки в первую попавшуюся старую пьесу, шедшую тогда на сцене. Не догадываясь об этих похвалах, исходивших от человека мнением, которого он дорожил, и которые могли бы его ободрить, Джордж спускался по шеффилдсбери авеню чувствуя себя более угнетенным, чем когда-либо. Он шел, стараясь найти причину своего плохого настроения. Сегодня, как ему правильно заметил Мак, у него было все, чтобы быть счастливым. После того, как он завоевал такую популярность в Америке, здесь, в Лондоне, была впервые сыграна его пьеса, которая, несомненно, имела необычайный успех. И тем не менее, он не испытывал чувства удовлетворенности. Он дошел до Пикадилли и повернул на запад. Внезапно на него нашло просветление, и он понял все. Он был угнетен, потому что ему было скучно. А ему было скучно, потому что он был одинок. Мак, этот трезвый мыслитель, был прав. Решение проблемы жизни заключалось в том, чтобы полюбить подходящую девушку и иметь свой очаг. Он был слегка удивлен, что искал объяснение своей меланхолии в другом направлении. Это тем более было необъяснимо, что 80% произведений, выпущенных им в течение своей музыкальной карьеры, заключали в себе именно эту мысль. Он впал в сентиментальное настроение. Ему казалось, что он одинок на этом свете, который превратился в бурлящий поток счастливых пар. Счастливые пары ежеминутно проносились мимо него в автомобилях. Проезжающие амнибусы кряхтели под тяжестью счастливых пар, Даже полисмен на противоположной стороне улицы улыбался кокетливой продавщице, которая также улыбнулась ему в ответ. Единственным существом женского пола в Лондоне, которое, казалось, не имело никакой привязанности, была девушка в коричневом, шедшая по тротуару медленным шагом. Глядя вокруг себя, точно Пикадилли представляла для нее новое и невиданное зрелище. Поскольку Джордж мог видеть, она была чрезвычайно красивой девушкой, невысокой и изящной, с гордо посаженной головкой и с живой походкой, свидетельствовавшей о ее цветущем здоровье. Она принадлежала как раз к тем девушкам, которых Джордж чувствовал. Он мог бы полюбить совсем пылом 27-летнего человека, не растратившего своих сил на глупые любовные похождения. Но едва он стал представлять себя и ее героями романа, как наступила холодная реакция. Когда он остановился, чтобы полюбоваться девушкой, пробиравшейся через толпу, восточный ветер коснулся его шеи ледяными пальцами, и холод отрезвил его. Эта девушка, с горечью подумал он, одна только потому, что идет на свидание с каким-нибудь отвратительным мужчиной. К тому же... У него не было никаких шансов, чтобы познакомиться с ней. Не можете же вы устремиться к красивой девушке на улице и сказать ей, что вы одиноки. То есть, конечно, вы можете это сделать, но это не приведет вас ни к чему другому, как к полицейскому участку. Уныние Джорджа еще усилилось. Он почувствовал, что родился слишком поздно. Оковы современной цивилизации сердили его. В средние века можно было предложить женщине быть ее рыцарем, но двадцатый век — время прозаичное, когда девушки просто девушки и не испытывают никаких тревог. Остановил он эту девушку в коричневом, чтобы уверить ее, что его помощь и попечение к ее услугам она без сомнения подозвала бы этого высокого полисмена, стоящего на перекрестке, и весь роман начался бы и окончился в течение полуминуты. А если полисмен двигался бы побыстрее, то и того меньше. Лучше отогнать мечты и вернуться к практической стороне жизни, купив вечерние газеты оборванной личности, которая только что сунула ему в лицо свежий номер газеты. В конце концов, рецензии остаются рецензиями, даже когда поет сердце. Джордж поискал в кармане кошелек, ощутил пустоту и вспомнил, что оставил деньги в гостинице. Это как раз было то, что он мог ждать в такой день, как сегодня. Газетчик имел вид человека, который вел свое дело за наличный расчет. Оставалось только вернуться в гостиницу, отыскать деньги и постараться за едой забыть все заботы. из гостиницы он сможет отправить две или три телеграммы, которые ему нужно было послать в Нью-Йорк. Девушка в коричневом была теперь совсем близко. и Джордж смог яснее всмотреться в нее. Вблизи она еще больше оправдала его ожидания. Будь она создана по его собственному заказу, она не могла бы быть более подходящей. Но вот она должна была исчезнуть из его жизни навсегда. Обуреваемый волнением Джордж кликнул таксомотор, который медленно двигался по дороге. И все припевы чувствительных песен, которые он когда-либо сочинил, зазвучали в его ушах, когда он сел в мотор. Проклятый мир, — размышлял он в то время, как мотор, проехав несколько сажен, остановился, так как проезд был запружен. Скучный и бестолковый мир, в котором нет никаких неожиданностей. Даже когда садишься в мотор, он останавливается и не хочет двигаться. В эту минуту дверца мотора открылась, и девушка в коричневом вскочила в него. — Простите меня, — сказала она, едва переводя дыхание. — Только ради Бога скройте меня.